Глава 43. Проклятие, Фостер. Антон. «Парни, я знаю, этот сезон выдался непростым, но кто сказал, что будет легко? Мы с вами в хоккее или в балете?» Начинает Калхан мотивационную речь перед игрой. «В балете нужно не меньше силы выдержки», — встревает стрижинов за что получает строгий взгляд от тренера и тут же затыкается. «В общем, вы знаете, что делать, взрослые мужики, поэтому выбрасываем все проблемы из головы, сейчас есть только лед, шайба и наша цель». «Нашу цель все помнят?» «Да!» Хором орем мы, готовые, как буйволы, ворваться на лед и всех там раскидать, не глядя. «Играем жестко, но не перегибаем, не калечим и сами не калечимся, нам еще в плей-офф играть, вы все поняли?» Одобрительный рев и постукивание клюшками. «Тогда вперед!» Тренер начинает громко хлопать в ладоши, подзадоривая наш боевой дух. Лед пахнет смесью пота, резины и чего-то металлического, что оседает на языке, когда дышишь через рот, потому что носом уже не получается. Арена ревет, но где-то на периферии сознания этот рев превращается в сплошной гул, вроде шума крови в ушах. Поэтому я уже не различаю, где заканчивается мой пульс и начинается грохот трибун. Оттава играет так, будто это не регулярка, а финал кубка. Каждый их игрок словно решил доказать что-то лично мне, лично Бобу Стивенсу, лично всей нашей чертовой команде. Их форварды в буквальном смысле озверели, и когда их первое звено шло в атаку, внутри все сжималось в тугой узел. Я понимал, что сейчас придется работать на износ, а сил уже совсем не оставалось. Стриженов после одного столкновения у борта еле поднялся, хотя он у нас считается самым скоростным и неуязвимым игроком. Меня тоже пару раз впечатали в лед. Тупая, ноющая боль становится все отчетливее, но я игнорирую ее, нам нужно отыграть последнее очко. Купер выкинул не один хороший пас, но Оттава оказалась хитрее, из-за чего условно окончательно съехала крыша, и он начал безрассудно лупить поворотом соперника на грани фола. Но кажется, только это детское поведение нам и позволило выиграть еще пару минут и не заработать вторую шайбу в ворота. Кусок резины метается по площадке и будто нарочно избегает нашей зоны атаки, словно заговоренной. И после двух изматывающих и напряженных периодов каждое соприкосновение с шайбой отзывается вибрацией не в дереве, а прямо в костях. Черт, мы не вывозим. Откровенно устали и не имеем никаких физических сил противостоять столице. Оттава забрасывает вторую шайбу. Судью я не слышу, только вижу, как загорается красная беспощадная лампочка. Мы не лезем на рожон. Держим оборону и через минуту слышим сирену. Два-один в пользу Оттавы. Игра окончена. С опущенными головами мы подъезжаем к бортику. Калахан хлопает каждого по спине в одобрительно сочувствующем жесте. И тихо хвалит, хотя обычно он злой, как черт, когда мы проигрываем. Мы и правда сделали все, что могли, и он это знает. В раздевалке стоит атмосфера не поражения, а скорее принятия. Мы сегодня играли не самым сильным составом. Мэт восстанавливается после травмы, поэтому его не выпустили на лед. Это не оправдание, но данная победа ничего бы не решила в турнирной таблице. А если бы мы решили играть первым номером, то рискнули бы нехило покалечиться перед более важными играми. Я только что вышел из душа, волосы и грудь еще мокрые, горячая вода забрала последние силы, хочется плюхнуться на кровать и сладко уснуть. Поправочка. Плюхнуться с Сандрой, и ладно, может быть, не сразу уснуть, а после того, как трахну свою девушку и сорву пару стонов с ее губ. Зачем я думаю об этом в раздевалке, набитой мужиками? «Соколов, у тебя стояк на Стивенса, или тебя так поражение возбуждает?» Ржет Стриженов, заметив мое легкое возбуждение через полотенце. «Стриженов, для натурала ты слишком много внимания уделяешь моему члену. Нравится?» «Иди в задницу!» «Прости, Макс, но у меня есть девушка. Карикатурно кладу руку на сердце. Вся раздевалка начинает ржать». Стриж показывает мне средний палец, а я в отличном настроении, несмотря на проигрыш, тянусь к телефону. «Соколов, это что за херня с Фостер? Срочно мне перезвони. Встречаемся через час в офисе. Где тебя носит, у нас всего пара часов до того, как это дерьмо всплывет в СМИ, или ты никогда не отмоешься?» Сэм в ярости. и Я нахожу от него кучу сообщений и более десяти пропущенных звонков. «Быстро переодеваюсь, набираю своего агента, пока бегу к машине». «Соколов!» — орет он вместо приветствия. «Где тебя носят? Мы тут всем офисом разгребаем твое дерьмо!» «Ты можешь прекратить орать и объяснить спокойно?» «Ты что, не в курсе? Я же тебе фото постановления отправил». «Какого постановления?» «Такого! На тебя в суд подали!» «Интересно, за что?» Уверен, это какая-то ошибка, и Сэм просто раздувает из мухи слона. «Даяна Фостер! Знаешь такую?» Вся уверенность и спокойствие улетучились, как только я снова услышал ее имя. Оно уже ассоциируется у меня с каким-то проклятием. «Да, знаю». «Соколов, мы с такой жестью не работаем. Если это всплывет, мы разорвем с тобой контракт. Ты это понимаешь? Агентство не будет рисковать репутацией, чтобы тебя отмазать». Ты можешь сказать, что она предъявляет. Перебиваю я его истерику, но внутренне уже знаю ответ. Обвиняет тебя в изнасиловании, Антон. Она написала, что ты ее опоил наркотиками и воспользовался. А на волне движения мету любое твое слово будет выглядеть как дешевое оправдание. Да что за бред? Я громко хлопаю дверью машины, передумав садиться за руль в таком состоянии. Сначала нужно во всем разобраться. Я этого не делал. Она пытается поднять шум и наверняка ждет, что мы предложим ей деньги. Мы не можем так рисковать, Антон. Что значит «не можете»? Мне показалось, или они уже все решили без меня, не дав даже права голоса. Если Даяна Фостер не опровергнет эту информацию и вся история не исчезнет раньше, чем ее растачат стервятники-журналисты, мы разорвем контракт в одностороннем порядке. И что ты предлагаешь? — Договаривайся с ней или ищи адвокатов. У тебя сутки. Завтра это уже будет везде, и мы ничем не сможем тебе помочь. — Сэм, вы мое агентство, вы не можете взять и откреститься. Нужно решать проблему, а не прятать голову в песок! Ару я в трубку, обалдев от того, как легко они все обернули. — Они зарабатывают на мне огромные бабки, но готовы вот так бросить, даже не выслушав мою версию. — Сэм, я этого не делал. Спокойнее уже добавляю я. Это не важно, Антон. Жертва всегда права. Он бросает трубку, а я продолжаю таращиться в экран, не понимая, что произошло. У меня все наконец-то наладилось, и эта история как снег на голову. Сандра. Проклятие. Если она узнает, то не подпустит к себе и на пушечный выстрел. Даже слушать не станет. Черт, черт, черт. Я быстро ищу в последних звонках ее номер и жму на вызов. «Пожалуйста, возьми, возьми, возьми трубку!» Звонок остается без ответа. «Спокойно. Все может быть не так плохо. Она поехала в совох. Обсудить новую коллекцию. Просто занята. Новостей в интернете пока об этом скандале нет. Значит, у меня есть время. У меня все еще есть время».